23 декабря 2011 года, пятница. Подмосковье, Москва, Подмосковье. Мне сегодня после вчерашней бани нужно было попасть в московскую больницу к 8 утра. С тем условием меня отпустила Татьяна Алексеевна, потому что было назначено УЗИ лимфатических узлов. Опаздывать нельзя ни при каких условиях, ведь талон на бесплатную процедуру мне достали с трудом, Поэтому мы с водителем Павлом выехали на машине из Подмосковья, где я переночевала, в Москву аж в 5.30 утра. Я-то спала в дороге, а Павел вел машину. Главное, успели. Вовремя сделала УЗИ и ждала результатов в палате, откуда меня должны были вызвать на консультацию. Мне подтвердили, что лимфатические узлы не увеличены, и меня отпускают для лечения в онкодиспансер. «Химиотерапию делать больше не будут». На прощание я зашла к профессору, чтобы поздравить его с наступающим Новым годом. Находясь в некоторой растерянности, я спросила, «Как же я без вас? Мне страшно оставаться с болезнью один на один». А он мне в ответ, «Все будет хорошо, не волнуйся. У тебя была опухоль низкой делеймости». «Гормонозависимая. Отпускаем тебя на медикаментозное лечение И запомни, мы тебя не бросаем, а будем встречаться каждые три месяца». И это меня немного успокоило. Я приехала домой около двух часов дня. Милана, которая не ожидала увидеть меня так рано, бросилась на встречу с криком «Мамочка, ты уже вернулась! Я так тебя люблю!» «Здравствуй, радость моя!» «Все! Слышишь?» «Это все! Я больше не буду уходить в больницу!» Процедуры закончились. «Мамочка, я так рада за тебя! Ты не очень устала! Ты можешь побыть сегодня со мной? Я так по тебе соскучилась!» «Хорошо, малыш, только у тебя сегодня музыкальная школа!» «Мам, я же понимаю, что нельзя пропускать! Только давай сходим вместе! Мы так давно с тобой не ходили и не разговаривали!» Каждый раз, когда я уходила в больницу, я видела, как Милане без меня плохо. Наконец-то мы вернемся к нашим прежним прогулкам с долгими разговорами за жизнь. Я знаю, что для дочери сначала отойдет на второй план, а потом и забудется совсем то время, когда моя умненькая малышка понимала неизбежность процедур и, видя, как я тяжело их переношу, переживала тоже. Уж от меня-то она унаследовала умение сострадать». Сейчас я и сама была рада своему возвращению, и не в силах расстаться с дочкой, сходила с Ланой в музыкальную школу на сольфеджио, а потом мы с ней уехали в Подмосковье на выходные дни. А Дмитрий улетел в свой далекий и такой мне чужой Новосибирск, который я никогда не видела и не горю желанием увидеть. Столько неприязни возникает при одном лишь упоминании об этом городе. Зато муж обещал приехать на Новый год, чтобы отметить праздник с нами, и побыть с Миланой в зимние каникулы. Дочка очень страдает от того, что папа редко бывает дома. Я всячески отговариваю ее, придумывая на ходу очередную добрую сказочку. «Миланочка, папа очень занят на работе, он зарабатывает для нас деньги, чтобы мы могли так вольготно жить. Потерпи, мой котенок». «Да, я знаю, зарабатывает деньги», — эхом отвечает она, а в глазенках такая вселенская тоска, которую ничем не заглушить. Она каждый раз ждет и ждет папиного звонка, а потом подходит ко мне и так жалобно говорит, «Мамуля, а можно я позвоню папе?» «Конечно, малыш», отвечаю я, «звони». «Тебе помочь набрать его номер телефона?» «Нет, не надо, я ведь знаю его наизусть». Она набирает номер папы, а тот в ответ на ее вопрос, когда ты приедешь, отделывается двумя-тремя дежурными фразами и отключается. Больно смотреть на это. Однажды он строго отчитал ее за то, что в разговоре она называла его папулей. «Какой я тебе папуля? Называй меня папа!» А ведь ей так хотелось ласки и теплых слов в ответ на самое ласковое с ее точки зрения слово «папуля». «Прости меня, Миланочка, что выбрала тебе не того папу, который может обнять, приласкать, наговорить добрых слов, комплиментов». Как же потом выросшая у неласкового отца девочка сможет быть хорошей женой и матерью? Насколько возможно, я восполняю этот пробел, но страшно сознавать, что при живом отце ребенок растет без отцовщины.